Глава 4. В славном семействе Петровых бушевал очередной скандал. Мария Ивановна уже в который раз наставляла непутевую, по ее мнению, дочь на путь истинный. Дитятка выросла сплошным недоразумением и даже сейчас мотала материнские нервы. Во всем, безусловно, был виноват папаша, который интеллигент вшивый, потокал дочке в ее мечтах, а теперь она ни к чему не приспособлена. «Илонка, чтоб тебя черт побрал!» Крики Петровой слышали все соседи. Тетка она была не злая, но вредная. И все никак не могла простить супругу раннюю смерть от инфаркта. 10 лет прошло, а она продолжала ругаться, что оставил семью без помощи. Мужик он был хоть и немного не от мира сего. Любил книги, много знал об искусстве, вечно таскал их в театр. Но хороший. Не пил, не курил, семью маломальски обеспечивал. «Вся в папашу своего! Лишь бы мечтать и ни черта не делать!» «Мам, ну найду я работу!» Илона уже едва сдерживала слезы. Очередная попытка хоть сколько-нибудь продержаться в официантках с треском провалилась. Она просто немножечко задумалась и запнулась. Посетителю компенсация за ее счет. А ей увольнение даже посудомойкой не оставили. И вроде не корова, не криворукая, но вот всегда у нее так. Стоит хоть немного замечтаться и все. — Дура тупая! — продолжала орать мать. — Сидишь на моей шее, жизни от тебя никакой нет! Надо было тебя Танькой назвать или Наташкой. Нет, папаша твой выпендриться решил». Илона уже знала, раз мать завела пластинку про ее имя, то теперь еще долго не успокоится. Почему-то она считала, что дочь со странностями именно из-за него. Пока был жив отец, было хорошо. Виктор водил дочь в театр и в музей, вместе читали книги обсуждали героев. Ей казалось, что папа знает все на свете. Мама иногда недовольно поджимала губы, глядя на них, и говорила, что муж растит неженку. Резкая, пробивная, думала, что выйдя замуж за городского, выберется из своего колхоза. Только вот Виктор в городе жить не мог. Задыхался в прямом смысле слова. Были еще проблемы по сердечно-сосудистой части, но Мария считала, что супруг придуривается. Пришлось смириться с житьем в родном поселке. Муж окружил ее и дочь своей заботой, на которую был способен, но Марии все было мало. Да еще и его родственники категорически были против нее, считая хамкой и хабалкой. После смерти супруга Марии в наследство ничего не досталось. Ушлые родственнички, с которыми она давно разругалась, все переписали на себя. Ни ее, ни дочку знать не желали. А ведь она потратила на якобы перспективного жениха всю молодость. Так и живет по сей день в своем поселке, все что-то мешало переехать в город. Да и тут нормально устроилась, много лет работает продавцом в магазине. Вниманием мужчин не обделена, только вот дочка непутевая». «В основном послушная, да, но совершенно нерасторопная. Если бы еще не периодические демонстрации Норова, было бы совсем хорошо». «Я на кой черт платила за твое обучение в колледже на повара?» Никак не могла успокоиться Мария Ивановна. «Тебя даже в нашей столовке держать отказываются, криворукую такую!» Илонка еще ниже опустила голову, сжимая руки в кулаки. Она уже несколько раз пыталась начать самостоятельную жизнь, но все никак у нее не выходило. Но ну, не было у нее пробивного материнского характера. И вообще она хотела поступать на библиотечное дело. Книги она любила. Сидела бы в тишине, заполняла формуляры, раскладывала и выкладывала бы литературу. Но нет. Мама силком устроила в колледж. Ведь, по ее мнению, повар всегда при деле и голодным не останется. Девушка даже выучилась и экзамен сдала. Но отношения с этой профессией никак не складывались. Сколько скандалов было за время обучения, не перечесть. Илона пыталась бунтовать только вот все попытки захлебывались мама всегда лучше нее знала что нужно дочери в один из протестов девушка сделала татуировку милую бабочку на пояснице совсем небольшую если честно не очень аккуратную на какого мастера денег хватило на этот эксперимент ее подбили девчонки в колледже мария ивановна тогда пришла в ярости семнадцатилетняя дочь получила ремня на трассу идти готовишься прошипела тогда И дочку, как мелкий бес, под руку толкнул. Она ответила. «Давно уже все в интернет перенесли». Бунт был подавлен на корню. Дед с бабкой в этом дочку поддержали. Приличные девки тело не уродуют. Следующей попыткой стала короткая рваная стрижка и безумно розовый цвет волос. Крику было... В общем, на весь поселок. Стричься коротко и лона не перестала. И щеголяла то с непонятным ежиком, то с какой-то рваной стрижкой, совершенно ее не украшавшей. Но волосы красить в безумные цвета перестала, хотя и очень хотелось сотворить что-нибудь такое, яркое, взрывное, чтобы мать снова скрипела зубами. Психолог мог бы много интересного рассказать об этих бунтах, о подавлении творческого начала и деформации личности, но никто к нему, конечно же, шарлатану и не подумал обратиться. Это удел богатых бездельников вываливать свои проблемы постороннему человеку за деньги. А тут всего-то нужно найти нормальную работу и выйти замуж. Вот до этого замуж уже дошла в своем скандале Мария Ивановна. «Что ты опять молчишь?» – орала мать. «22! Тебе уже 22, а ты все еще на моей шее! Хоть бы уже замуж вышла!» Илонка, признавая правоту мамы, еще ниже опустила голову. Она и сама переживала, что не может долго продержаться ни на одном месте, куда устраивала родительница. Обеим просто в голову не приходило, что девушка не подходит для такой работы. Илона не была дурой, как раз наоборот. Со знаниями и эрудицией у нее было в порядке. Но не могла она спорить с мамой. Каждый раз, говоря что-то поперек, испытывала в буквальном смысле панику. Во рту пересыхала, а руки становились противнолипкими от холодного пота. «За свой счет будешь учиться, где захочешь!» Отрезала Мария Ивановна когда-то все предложения дочери. «А пока плачу я, ты идешь на повара!» И девушка по сей день жалела, что не отстояла свой выбор. А уж подумать о каком-нибудь модном направлении для бездельников богатеньких было совсем страшно. Хуже только маме рассказать. Хотя Илона даже на телефон умудрялась делать сносные фотографии. Подруги всегда просили только ее сделать фотки. Как-то получалось, что на ее фотографиях они выглядели лучше, чем есть. Но пойти в фотографы, еще и учиться этому, мама ее со свету сживет. Надо было идти на библиотечное дело. Из мысли ее выдернул грохот. Мать стукнула по столу рукой так, что зазвенела ложка в чашке. И вот эта привычка уходить с себя тоже страшно бесила Марию Ивановну. «Хоть бы ты уже замуж вышла!» – бушевала родительница. «У тёть Кати сын холостой!» Вот уж чего-чего, а замуж за сына тети Кати Илона точно не хотела. Вечно вечером с пивом и семечками. О чем она будет с ним разговаривать? Сериалы про бандитов и ментов обсуждать? Девушка даже плечами передернула от такой перспективы. Замуж ради замужа она точно не пойдёт. Но должна же в городе найтись подходящая для неё работа. «Мам, ну я же не люблю его. Сосед мне не нравится», – посмела возразить Илона. «Началось», – вздохнула Мария Ивановна. «Ну при здесь люблю? Сядешь на шею мужу, я хоть вздохну спокойно». «Нет», – твёрдо заявила девушка. «Мам, замуж я выйду за того, кого выберу сама. Умная, да?» — ледяным тоном спросила родительница. — И кого ты выберешь? Такого же придурка полоумного, как сама? И кто вас содержать будет, а? Ты же ни черта не умеешь! Снова перешла на крик. — Я смогу. Сама! — уперла селона Надо будет сделать еще двадцать попыток, но выберется. Мать перешла уже всякие границы. Девушка никак понять не могла, почему родня со стороны мамы, да и сама мама к ней так относится. Родню отца и не видела никогда, и в последнее время все чаще закрадывалась мысль, что, возможно, не они ее вычеркнули из своей жизни, а постаралась матушка. Неужели им за двадцать лет не было любопытно хотя бы посмотреть на внучку? Сама Илонка родню отца искать не осмеливалась. «Я сказала, ты будешь делать то, что я скажу!» Мария Ивановна давила на дочь. «Еще чуть-чуть, и та снова прогнется под ее решение. Одна с непутевой. Нет». Илона отрицательно покачала головой, не поднимая на мать взгляда. «Тогда иди на все четыре стороны! Ей добра желая она ведет себя, как неблагодарная свинья!» – орала женщина. «Ну и уйду», – тихо ответила дочь. Развернувшись, пошла в свою комнату за сумочкой. Там паспорт, кое-какие деньги. На выходе мать залепила ей пощечину, а рука у нее очень тяжелая. «Тварь! Лишь бы все поперек! Идиотка, как и твой отец!» Злость кипела, выливаясь на голову дочери. «Ни ума, ни красоты! Не смей приносить в подоле. «Не принесу!» – огрызнулась дочь. Вещи собирать желания не было, лишь бы уехать поскорее. Выскакивала из дома под угрозы матери, которая буквально ненавидела дочь за отнятую красоту. После беременности и кормления она сильно располнела, а взять себя в руки не смогла. Да и, если честно, не сильно-то и старалась. Виктора и Илона просто загубили ее жизнь. Девушка, буквально вылетев из дома, даже не обратила внимания сначала на поднявшийся ветер. Главное – дойти до трассы, там всего-то 4 километра, а потом сядет на автобус до города. Эту ночь пересидит на вокзале, а утром попросится на пару дней к кому-нибудь из знакомых. В одном мать права – пора уже хоть как-то обустраиваться в жизни, а мечты задвинуть до лучших времен. Но через несколько минут холод остудил пыл, и Илона осознала, что знатно сглупила. Уже в который раз. Ругаясь на себя, шла к трассе, молясь, лишь бы не пошел дождь до того, как сядет в какой-нибудь рейсовый автобус. Но небо решило по-другому. Ветер стал злее, а начавший накрапывать дождик очень быстро перешел в ливень. Останавливаться никто не хотел, да и сгустившаяся тьма не добавила оптимизма. Илон обрела в сторону города, все еще надеясь, что найдется водитель, желающий подобрать пассажирку. Только вот все неслись мимо. «Дура! Какая же она дура! Как в такую погоду добраться до города?» Уже вся промокла и замерзла. Больше желающих ехать не нашлось. А с одинокой девушкой на трассе известно, что могут сделать. В который раз, обернувшись на свет фар, разглядела мотоцикл, приближающийся подозрительно медленно. И кажется, начинающий тормозить. Девушка испугалась не на шутку. подавший страх рванула в кювет, надеясь, что ее не будут искать. Сердце ухнуло в пятки, когда поняла, что мотоцикл остановился, а его владелец спускается к ней. Мужик показался просто огромным. Весь в чёрном, он упорно направлялся к её хлипкому убежищу из облысевших кустов. «Вот и конец твоей никчёмной жизни», — билась паническая мысль. «Эй, с вами всё в порядке? Эй, отзовитесь!» Услышала злой голос, вскочив, попыталась убежать, но поскользнулась. «Девушка, вам помочь?» Илонка отрицательно замотала головой. Мужчина пугал. «Не надо!» Только и смогла выдавить из себя. Успела сесть, пока он приближался, и сейчас пыталась отползти. «Поздно», — грозно сказал мужик. «Не повезло тебе. Я рыцарь, мать его, а они девушек в беде не бросают». Илонка открыла рот от удивления. «Какой рыцарь? Он еще и сумасшедший. Теперь точно конец».